Правило 79. Относитесь с уважением к тому, что им не безразлично. Один мой знакомый в подростковом возрасте столкнулся с психологическими проблемами. Он много времени проводил в своей комнате, слушая музыку, потому что это было единственное, что доставляло ему настоящее наслаждение. Но со временем ситуация усугубилась. Даже после того, как он перестал жить с родителями, проблемы остались, и много лет спустя он сказал интересную вещь. Оказывается, одним из сильнейших ударов по его самооценке было то, как его родители всегда отзывались о той ужасной музыке, которую он любил. Видите ли, когда вы критикуете то, что любит подросток, вы критикуете его самого. В этом возрасте самооценка очень неустойчива, и подросток легко может решить, что вы не одобряете или даже не любите его самого. Неважно, о чем идет речь, о музыке, взглядах на жизнь, одежде или решении стать вегетарианцем – Ребенок должен знать, что вы одобряете его выбор. Это один из многих тинейджерских парадоксов. А с одной стороны, им хочется бунтовать, шокировать вас, делать что-то вам назло, а с другой стороны, им необходимо ваше одобрение. Может быть, вас это смущает, но для них все еще сложнее. Они сейчас находятся в ловушке разума и тела, которое пытается осуществить переход от детской зависимости к взрослой самостоятельности, и нередко сами не знают, что хотят и что им нужно. В какой-то момент подростку хочется как можно скорее вырасти. Но уже в следующий момент он вдруг начинает этого бояться, мечтает подольше остаться маленьким. Вам остается только смириться с этим. И еще. Вам стоит проявить интерес к тому, что нравится им. Даже если ребенок не станет вам этого демонстрировать, сам он будет думать, что это просто прекрасно. Не стоит перебарщивать, даже категорически не стоит этого делать, поскольку нет ничего хуже сорокалетнего папаши, делающего вид, что он круто разбирается в современной танцевальной музыке. Не перегибайте палку, просто проявите интерес. Не нужно изображать из себя увлеченного фаната их любимой музыки или стиля в одежде, но одновременно нельзя относиться к ним с пренебрежением. И не исключено, что вы действительно найдете в увлечениях вашего ребенка что-то интересное для себя». В этом один из многих положительных моментов общения с ребенком-подростком. Он уже достаточно взрослый для того, чтобы иметь вполне разумные интересы, которые вы вполне можете разделять, если обладаете известной широтой восприятия. А это, конечно же, про вас.